— Я, что ли, не сдал? — И ты, Федька, сдал. Помогла она ему. — У нас с тобой, Прокофьевна, общая точка отсчета времени. Для нас изменения не существуют. — Ну, тогда давай пить чай. — Мышки! — Давайте, родные, угостим Федора Ивановича чаем. — Знаю, Федяк, знаю. Тебя не чай интересует. — Нашлась твоя жена.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 Поставив это напряженное сооружение на стол, громко сказал «фух» и стал осматривать дали просторного зала, выискивая собеседника, чтобы загорелась перепалка, а за ней, чтобы нечаянно вспыхнула и лекция. — Назар Максимыч! вдруг прозвучал в столовой как бы деревянный рожок, — не прячься, вижу тебя. Ты ж мой стойкий оппонент.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 Бога нет, а я Бог тебе и не навязываю. Но неужели так проста жизнь? Уже ли человек так слеп, что он только себе оставляет право на мысль, на чувство, на творчество? Смотрел я на эту пару супружескую и подумал, Назара сюда надо, пусть посмотрит. Назар молчал. Что больше?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 потому что мудрец и святой, брошенный в общество, кажется там идиотом. Согласен? Кассиан Демьянович, ты же знаешь, я с тобой никогда не был согласен. Послышался, наконец, хриплый голос Назара. Что ж тебя знает, когда ты согласен, а когда нет? Ты ж любишь молчать. Правда, кукиш в кармане, у тебя всегда шевелец.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 Семь коров тощих съели семерых коров тучных и не стали тучнее. Не стали? Короткий смешок пробежал по столам. Я сжевал со свет. Это была борьба идей. У моей науки впереди еще ренессанс. Моей науке, Назар, не нужны были жертвы. Она сама себя могла...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 Почувствовал вдохновение, подался весь к Назару, который сидел где-то вдали, за спиной Федор Ивановича. Возьми теперь на решающую машину. Она тебе выдает результат своей деятельности. А чувствует она, что она делает? Например, я кроме того, что я выдаю продукт мышления, еще чувствую. Я бываю доволен продуктом или не удовлетворен. Ну, скажем, играю в шашки. Мой мозг выдает комбинацию.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 И даже, понимаете, даже залаял. Академик съел кусок голубца и, отпив из стакана минеральной воды, тускло и долго смотрел на Федор Иванович. Я понимаю, что ты это из благих побуждений, — интимно задудел он почти одним, как бы посвежевшим носом, — и поэтому тебе, как сатане...